Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай. Мы сидим в Москве, Владимир Александрович в Питере. На нашей стороне московский военный округ, на его – Санкт-Петербургский. Правда, насчет Финляндии я бы на месте дяди Вова не был бы столь уверен. Гейден вряд ли горит желанием выяснять со мной отношения на поле брани. Остальная страна выжидает. В частности, Бреверн Делагарди сочно заболел и теперь дожидается, кого поздравлять с победой. А у нас, Владимир Александрович, сил для серьезных действий пока маловато. Так что ситуация, даже не знаю, как ее можно охарактеризовать. Лучше всего, пожалуй, подходит определение незабвенного Троцкого. Ни мира, ни войны. Правда, там была еще мысль, что армию распустить, но вот это уж филушки. Постепенно я обрастаю новым правительством и чиновничьим аппаратом, что, разумеется, добавляет непопулярности в кругу моих сторонников. Еще бы, должности раздают, не зевай. Но, соответственно, понижает мои акции в Питере, в особенности среди тех, чьи должности я раздаю. Правда, многие из питерских чиновников, здраво оценив ситуацию, не говоря худого слова, собрали манатки и рванули в первопрестольную. Их, примеру, последовали некоторые гвардейские офицеры. Как ни странно, не только участники знаменитой встречи во флигере Поленница. Многие из тех, кто помоложе, недолго думая, бросились в Москву и заявлять свои верноподаннические чувства цесаревичу. Нельзя сказать, что из Питера в Москву течет полноводная человеческая река. Но ручеек не иссякает ни на мгновение. К нам уже перебрались Куропаткин с группой офицера генерального штаба. Приехал Николай Христофорович к Бунге, горящий желанием заменить в И совершенно неожиданно явился Николай Аксентьевич Моносеин. Я как-то не был с ним особенно близок. Наоборот, за все время своего пребывания в должности цесаревича, я и беседовал-то с ним разве что раза два-три. Но если верить тому, что рассказывает об этом человеке, то он хоть и не блещет умом, отличается редко для судейских кристальной честностью. Видно, из-за этой честности Николай Алексеевич просто не поверил в историю сочиненной дядей Володей и не для себя возможным оставаться в подчинении у убийцы. Вместе со своим министром приехали многие чиновники из Министерства юстиции. Но вот что меня тревожит. Молчание змеи российской политики победоносцев. От Константина Петровича ни слуху, ни духу. Он не поддержал меня. Но и дядю Вову тоже. Мало того, из Питера победоносцев уехал, но до Москвы пока не добрался. Понятно, что Змей выжидает прояснения обстановки и сделает ставку на победителя в нужный момент. А это может означать только одно – весы все еще колеблются. Императора мы хороним на девятый день после покушения. Хороним в Архангельском соборе Московского Кремля. Здесь у Александра хорошая компания. Рядом покоятся почти все великие князья и русские цари, включая Дмитрия Донского и Ивана Грозного. Убитая горем вдова, маменька Мария Федоровна подумает об уходе в монастырь. Еле-еле удается уговорить ее подождать с этим деянием, хотя, хотя бы до моей коронации. Интерес у меня до чрезвычайности циничный и шкурный. В уже идущей информационной войне Императрица нужна мне как один из символов в борьбе с предателями и узурпатом. Несмотря на наличествующее вроде бы вооруженное противостояние, связь с Петербургом у нас присутствует. Более того, столичные газеты приходят в Москву без опозданий. Это связано как с тем, что официально никакой гражданской войны еще нет, так и с тем, что почтовые округа не совпадают с границами с военными. Поэтому мы в курсе петербургских событий, а там, скорее всего, в курсе наших дел. Так что по утрам вместе с завтраком я изучаю питерские газеты. Сегодня я с удовольствием читаю передовую статью в торгово-промышленной газете «Воззвание к русским предпринимателям». За помпезным заголовком следует довольно обстоятельный анализ отношений между самозванцами и главой торгового дома братья Рукавишников. На протяжении всей статьи Читателю навязывается незателивая мысль – это именно он, Рукавишников, стоит за появлением человека, называющего себя цесаревичем Николаем. Из всего изложенного делается простой и напрашивающийся вывод. Если самозванец придет в власти, остальные предприниматели будут вынуждены бежать на поклон к Рукавишниковам, если, конечно, хотят остаться хоть кем-нибудь в российской промышленности и торговле, или могут вешаться, ибо другого выхода у них нет. Зачитав статью, я откладываю газету в сторону и медленно перевариваю прочитанное. Здорово. Если первые статьи, расписывающие в подробностях, как самозвание с бомбой в руках и кровью на клыках, плясал над трупом невинно убиенного императора, были типичным лупком и примитивной пропагандой, на которую не стоило особенно обращать внимание, то вот эта статейка совсем другое дело. Ай да молодец, барзаписец, ай да сукин сын. Силен чертик. После победы найду, лично настучу по физии, а потом поручу писать передовице в самой серьезной официальной газете. Молодец. Однако это все дела будущие, а пока этот сукин сын добыл дядя Вове поддержку промышленников. И теперь у него не будет проблем с боеприпасами, вооружением, обмундированием и прочим военным имуществом. Вот это Да. Я созваниваюсь с Долгоруковым и прошу подобрать не с толковых журналюк. Пора устраивать ответный ход. Интервью в достующей императрице с описанием истинной истории Каина и Авеля. Глядишь, в Питере почитают, задумается. Через две недели московского-питерского противостояния в Белокаменном прибывает Димыч. Судя по странной телеграмме, полученной из Нижнего, Он везет с собой нечто, способное в корне изменить ситуацию нашего противостояния. Вместе с лейб он уже переодет в алые чекмени и отправляясь на вокзал. М да, прибывает. Это, по-моему, очень мягко сказано. Если появление в Москве, сидя вверхом на стволе 120 миллиметрового башенного орудия бронепоезда, ощетиненого пулеметами, везущего на платформах четыре автомобиля называется просто «прибыть», тогда, конечно, Димыч прибывает. Причем Димыч являет первопрестольный свой лик в образе натурального большевика-комиссара. Кожаная куртка, кожаная фуражка, бриджи цвета хаки и высокие сапоги без шпор. Когда я увидел довершающий светлый образ прекрасного рыцаря-пистолет-пулемет в деревянной колодке а-ля Маузер, чуть не подавился папиросы. Новоявленный командир бронесил России соскакивает с чудище, на борту которого славянской вязью значится «железняк», и бодрым шагом подходит ко мне. «Ваше императорское величество, бронепоезд «железняк» прибыл в ваше распоряжение». «Здорово, чё я обнимаю Димку. Дай хоть сперва поглядеть, чего это ты такое притащил!» Димон с видом записного экскурсовода ведет нас вдоль поезда. из которого уже выходит команда. Причем я замечаю, что среди Димкиных дружинников много моряков. Где он их взял? Ладно, потом спрошу. Тут я замечаю, что первая платформа украшена надписью «Отомстим подлому узурпатору за убийство любимого императора». А на второй гордо красуется «Даешь Санкт-Петербург». Хорошо еще, что не далось самодержавие и вся власть совета. Теперь становится понятно, что и название бронепоезда дано из чисто хулиганских побуждений. Железный монстр впечатляет и ошарашивает неподготовленного человека. Две бронеплощадки с башнями, вооруженными длинноствольными, не менее 50 калибров, пушками 120 мм. Угол вертикального наведения э... градусов 50, надо полагать. Два броневагона с пулеметными спон спонсонами и башенками. А в башенках стоят шестиствольные картечницы. Да, подтверждает Димка, картечницы Гатлинга-Барановского, но с электроприводом. Скорострельность почти у 2000 выстрелов в минуту. Ого! Флот, говоришь, от них отказался? Ну, блин, плата вообще офигел. От такой классной штуки отказаться. Так, что у нас дальше? Два бронепаровоза. Ровно в середине состава штабной вагон. Командно-дальномерный пост с 5 метров аж дальномером. Тоже флот отказался. Вот ведь блин. А как оно внутри? Залезаем в один из вагонов. А здесь довольно удобно и просторно, что удивительно. Потолок высокий. Но это уж Димка наверняка под себя заказал. Не любит макушкой стукаться. А Ростику в нем под 2 метра. Так, идем дальше. Все бронеплощадки соединены защищенными переходами. Проходим вдоль поезда на командный пост. Мать моя, императрица! Да здесь, кроме самого дальномера, полно разнообразной оптики. Четыре прибора наблюдения, по два на борт, что-то вроде встроенных биноклей. Не удержался, глянул. Видно, как вживую. Два перископа. Хорошая оптика, хвалю Димку. А он гордо отвечает. Просветленная. Опа. А это что такое? Что за гибрид распечатной распечатанной машинкой? Артиллерийский директор? Нифига себе. И тоже флотские отказались. Б блин, вернется Платов. И я ему покажу, как ресурсами разбрасываться. Ну и довершается это благолепие, стоящее на возвышении под одной из перископных башенок супер навороченное кожаное кресло, сильно напоминающее пилотское. Ага, командирское место. Димка под свою ж... задницу сделал. Ну, интересуется Кукчина в комиссарском прикиде, откидывая подлокотник командирского кресла и доставая из приютившегося там мини бутылку коньяку и серебряные стопики. Как? Да, бронепоезд просто фантастика, честно отвечаю я, принимая наполненный стаканчик. Но для полномасштабной атаки на мятежную столицу этого все же маловато. Или нет? Это, государь, вы еще новые броневики не рассмотрели, ухмыляется Купчина, и в его голосе появляются знакомые рекламные нотки. Новейшая модификация. Если все сделанные до этого были просто бронированными автомобилями, то это настоящая боевая машина. Броня противопульная, полный привод, усиленная подвеска. В до блеска двигатель дает 55 лошадок. Разгон до сотни за пять секунд, пошутил я. Димка сбился с пафосно рекламного тона и продолжил гораздо спокойнее. Скорость по бездорожью почти 20 верст. Запас хода 200 километров. Мало того... Единорог стоит не на открытой всем ветрам турели, а установлен в башне. Покрышки многокамерные, а на броне можно перевозить четырех человек, там специальные скобы приварены. Правда, на небольшое расстояние. И внутри, кроме экипажа, состоящего из водителя и башенного стрелка, можно с относительным комфортом посадить еще двоих людей. В общем, не броневик, а зверь. Да так и назвали, медведь. И таких я привез аж четыре штуки. «Да, броневики просто загляденье», – киваю я. И верно, те броневики, что Димка привез в Москву в мае, были обычными «Жигулями», на которые ставили открытые сверху кузова из более толстых стальных плит. Естественно, что простая стальная плита, даже толщиной в 10 мм, еще не броня. Поэтому такие броневики держали берданочную пулю только на дальностях свыше двухсот метров. По нынешним временам и такое чудо техники являлось супероружием. Вот только полевое применение брони «Жигулей», как показала практика, было несколько затруднено низкой проходимостью. «Жигули» со своим 37-м двигателем и так не годились для ралли-рейдов, уж с потяжелевшим в полтора раза кузовом. А эти красавцы, внешне очень сильно напоминающие БА-64. Только раза в полтора побольше и потяжелее. И сидим они не преувеличивают. Он никогда этим не грешил. То эти медведи уже можно назвать настоящими боевыми машинами. Тут мою свиту словно прорывает. Государь, но ну это же грандиозно! Государь это неуязвимый транспортер орудий. Государь это гарантия прорыва любых укреплений. Государь, мы можем легко подавить мятеж цареубийцы. Ваше императорское величество, резюмирует прибывший на встречу со своим личным другом князь Долгоруков, прошу вас, отдайте приказ. Через неделю Санкт-Петербург будет лежать у ваших ног. Ну вот, без меня меня женили. Сегодня же Духовскому сообщат о прибытии чудо оружия необыкновенной мощи, и завтра утром, много к обеду, у меня на столе будет лежать детально проработанный план наступления на Питер. уж с Духовским постараются. Землю будут грызть, а сделают. Краем глаза замечая кислое выражение на Димкином лице. Чем это он недоволен? Предстоящим сражением? Никогда мой друг не бегал от боя. Но в память я делаю пометку разобраться. Хорошо, князь, обсудим наши планы на военном совете Киева Авиа долгорукова Вот только вы, господа офицеры, забыли о немаловажной вещи. Каким образом все это чудо технической мысли в купе с экипажем вписывается в структуру наших вооруженных сил? Господа офицеры смотрят на меня недоумевающе, но потом до них доходит, по сути, вся эта Димкина дружина незаконное вооруженное формирование. Партизаны или бандиты, то с какой стороны смотреть. Государь, так давайте примем господина Рукавишникова и его людей, вольно определяющимися, нашелся волкобой. В гвардию рановато добавляет Грефс, но в состав 12-го гренадерского полка в самый раз. Не все мои люди имеют необходимое образование, уточняет Динка. Ну, тогда охотниками пожимать плечами и волкобой. Годится, киваю я, нас с двумя поправками. Самого господина Рукавишникова мы принимаем на службу прапорщиком, без сдачи экзамена. Полагаю, что предоставленный им в наше распоряжение бронепоезд вполне может заменить любые экзамены. И второе. Бронепоезд со всем экипажем и броневики будут числиться отдельным подразделением и подчиняться непосредственно мне. А назовем мы их... В принципе, я могу прямо сейчас назначить Димку генералом бронесил Российской империи, и никто мне слова поперек не скажет. Но зачем ломать устоявшийся порядок производства вчин? А где ты, милый друг, прислугу к орудиям набрал, вспоминаю я? При в твоей частной дружине уже и артиллеристы есть? Так в Стальграде более трехсот военных квартировало. Военприемка, инженеры, испытатели. Но как новость о смерти императора пришла, собрал я их всех, да поинтересовался. кто он хочет записаться добровольцем, усмехаясь, ответил Димка. Добрым словом и револьвером, понимающий роняю я, Дима многозначительно кивает. Ну да, представляя себе это зрелище, Димка в своей кормке выходит на какую-нибудь трибуну и грозно оглядывает притихших париков, притихших потому, как они со всех сторон окружены пулеметчиками. А кто не против, может опустить руки и отойти от стенки. — А ты знаешь, кто у меня на чпах там? — улыбается новоявленный прапор. — Сам Никитин. Он в приемной комиссии состоял. Тот самый, уточняю я. Самый, что ни на есть, радуется Димка. Владимир Николаевич. Причем как раз он добровольно решил к нам присоединиться. Я глубокомысленно качаю головой. Стоящие вокруг офицеры ничего не понимают. Еще бы. В настоящее время будущий герой обороны Порт Артура наверняка еще ничем не прославился. Да и звание у него, скорее всего, Не выше штаб капитана. Вечером мы с новоявленным офицером уединяемся в моем кабинете. Я рассказываю подробности покушения, а потом делюсь с другом своими сомнениями по поводу лояльности наших современников. Димыч сначала недоумевает, а потом открыто возмущается, называя меня охреневшим параноиком. Да если бы дед захотел от тебя избавиться, то мы бы сейчас с тобой уже не разговаривали. Громким шепотом, чтобы не привлекать внимания охраны, орет Димыч. Он и Дорофеев – это же волки. Одних человека прихлопнуть, что для нас с тобой высморкаться. Решение, что на тебя ставить бессмысленно, ты бы уже давно от геморроидальных колик скончался. Причем самых натуральных, они в виде удара табакеркой в висок. Или неудачно с лестницы бы упал. И никто никогда ничего бы не заподозрил. Понимаешь? Они профессионалы. Неужели ты не понял, что здесь явный дилетант сработал? Способ покушения крайне ненадежный. А если бы поезд в момент взрыва в горку тащился с минимальной скоростью, он бы вообще мог с рейсом не сойти. Разнесло бы тот такси, отсек, где бомба была, и все. Не сто кг там было. Наверняка не больше пару пудов, чтобы взрывное устройство могло поместиться в дорожном кофре. молец сообразит и пораньше, да прикажи проверить поезд, Стопудово нашли бы машинку и просто в поле бы вышвырнули. Очень сомневаюсь, что там была система неизвлекаемости, а группа контроля и добивания. Ты всерьез считаешь, что нападение на станцию силами двух десятков косруких ротов достаточно? А дядя Вова считал это стопроцентной гарантией. Я киваю, признавая правоту друга. И что-то у меня и в самом деле паранойя разыгралась. Не иначе, как с перепугом. Причем и и Шенк никаким боком не могут отвечать за раскрытие заговора. Они не служба охраны, и не ГБ. Целебровский русскую разведку на ноги ставит, а Шенк так и вообще где-то на бескрайних просторах Северной Америки, уже полгода пребывает с нуля, создавая Ира. А затем Димыч выкладывает мне свои выводы о личности террориста. И я соглашаюсь, что наверняка это был именно засланец из будущего. Очень похоже по почерку. Жестоко, но крайне бестолково. Да и дядя Вова до самого последнего времени производил впечатление приличного человека и даже успел со мной подружиться. Немного удивляет тот факт, что засланец после покушения не вернулся во Освояси, а продолжает игру в мятеж. Или все-таки вернулся, а упорствовать продолжает сам Владимир, из страха, что ему так и так писет за это покушение. Мой крутой нрав известен очень многим. И за меньшее бывало. Ладно, отвлекся. Так что будем делать, друг сердечный Димка? Может, попытаемся связаться с В.А. напрямую и предложить почетную ссылку? Очень знаешь ли, не хочется попусту русскую кровушку проливать. Если засланцев в башке великого князя уже нет, то Владимир вполне может согласиться. Дима чешет реку. Не думаю, что прокатит, но попробовать стоит. Вдруг да сработает. Только не ссылку надо предлагать, а гарантировать свободный выезд за границу вместе с семьей и сохранение его личного капитала. Думаю, что за границей, особенно в Англии, откуда выдачи нет, Владимир будет чувствовать себя спокойнее. А мы через полгодика, когда он сам подуспокоится и охрана устанет непрерывно бдить, как... Хоря по башке ледорубом подхватываю я. Ну Да, узнаю друга Димку. Каюсь, на секундочку я заподозрил тебя в гуманизме. Как же выпустить из страны одного из главных кандидатов на престол, к тому же замаранного покушением на императора? Димка весело ржет. Я не ошибся. Утро в нашу с и спальню одновременно постучали Шелихов и Куропаткин. Первый прибыл звать на обычные утренние занятия рукопашным боем, Второй пригласит на экстренное совещание императорского главного штаба. На повестке дня один вопрос. Наступление на Санкт-Петербург. Блять, ну не лежит у меня душа послать Димыча в бой. Нет, я в нем уверен, даже больше, чем в самом себе. И огнем он проверенный и воевать ему не впервой. И броню на железнике ничем в этом времени не пробить. И вооружение там такое, что целую дивизию положить может, а то и две. Ну вот не лежит у меня душа. Не знаю, что не так, но чувствую, есть какая-то подлянка. Бывало у меня уже такое. В тот год судьба занесла нас вместе с казаками-добровольцами в Югославию. Вишеград, Вишеград. В тот день ребята, обозленные вчерашними потерями от снайпера, попросились в поиск Задрина. Как вырезался Санек Рускин, найти этого козла и воткнуть ему винтовку в жопу, пока мушку спилить не успел. Я точно знал, что на той стороне нет ничего серьезного. Что даже если мои снайпера не отыщут, снайпера не отыщут все равно. Дело будет на пользу. Разве данные лишними не бывают? Да и если наши кинут там пару хитрых сюрпризов, кто-никто ведь поймается. Да и выяснить, чего это с той стороны минометы бить перестали. Мины кончились или мы их все-таки накрыли? Короче говоря, все было за то, чтобы ребят послать». Но внутри сосал какой-то червячок. Не надо бы им туда, не надо. Я не послушался своего червячка. А через два дня до колы из губу, когда из поиска вернулись только двое. А ушли семеро. Ночью туда прибыли турки. Те самые, серые волки. Еще через день они на колях подняли то, что осталось от моих пятерых бойцов. На пятнадцати колях. Димка был одним из тех, кто вернулся.